Вот как он это подает. А на самом деле? С замиранием сердца спросила девушка. На самом деле это вранье от Идо. Расследовалось дело об убийстве. Вел его другой следователь. Но они с Ильей были в дружеских отношениях. Даже сейф делили один на двоих. И у того следователя пропали важные документы по делу и сейфа. Взять мог только Илья. Но он, конечно, отрицал. Ничего не доказали, не пойман, ни вор, но всем было ясно, что он их продал. Тело так и законсервировали. Ни премии, ни повышения, один позор, не говоря уж о том, что убийца гуляет на свободе. И снова, отпив из чашки, не заметив на этот раз горелого привкуса кофе, Рита добавила, не знаю, сколько ему заплатили, только после этого он сменил девятку на «Мерседес». А фамилия того следователя не Амелькин часом? Осененная догадкой осведомилась Маша. Женщина распахнула глаза, уставившись на собеседницу с недоверием. Однако ты глубоко в теме, а я тут распинаюсь. Я с ним случайно познакомилась, — поторопилась объяснить Маша. И Илья нас свел. Этот Амилькин, оказалось, сейчас работает в моем районе. Ему направили мое дело, меня обокрали. — Илья вас свел? — раздельно повторила Рита, будто не поверив своим ушам. — То есть они виделись при тебе? — Да. — И что? — с жадным любопытством перегнулась через стол женщина. — Нормально общались? Не сцепились? Маша отрицательно покачала головой, и та, откинувшись на спинку стула, развела руками. Вот, время лечит. А я помню, как он сюда приезжал. При мне дело было. Друг друга за горло хватали. Представь, Илья утверждал, что Амелькин его подставил, сам выкрал документы, сам у себя. А вы кому больше верите? Брату или... Если ничего нельзя проверить... — Я не верю никому, — отрезала Рита. — И знаешь, давай вообще забудем эту тему. Тем более, если не хочешь поругаться с Ильей. А вот что действительно важно, — она указала на полупустую чашку. — Научись варить кофе. Мой тебе совет. А мне пора. Я заехала-то на минуту забрать кое-какие книги у отца в библиотеке. Не провожай, дорогу найду. И уже на пороге кухни, обернувшись, Рита внушительно погрозила пальцем. — Не говори с ним об увольнении, слышишь? Я когда-то наступила на эти грабли. Мы до сих пор как следует не помирились. Я сюда заезжаю, когда точно знаю, что его нет дома. Она скрылась в коридоре, и до тех пор, пока в комнатах слышался стук ее каблуков, и пока не захлопнулась тяжелая входная дверь, Маша сидела за столом неподвижно, уставившись на черную гладь остывшего в чашке кофе, будто пытаясь прочитать среди маслянистых радужных разводов свое будущее. Глава десятая После полудня наступило затишье. Илья не звонила, а сама Маша не испытывала желания с ним пообщаться. Ей хотелось бы обсудить один вопрос, но как раз его Рита вовсе не советовала затрагивать. Ненавижу сказку про синюю бороду, ведь это всегда самое важное, что от тебя прячут. То, что лежит на поверхности, не имеет значения. Значит, будь амебой, не задавай вопросов или умри. Она в какой-то степени ощущала себя персонажем страшной французской сказки, когда бродила по огромной заброшенной квартире. Всего комнат оказалось в шесть, не считая двух кладовок, ванной и кухни. Все двери отперты. Не похоже, что Илья забирался что-то от нее прятать. Но Маша равнодушно посмотрела даже на кипу фотоальбомов, хотя... Там наверняка были снимки бывшей жены Ильи и его сына. Еще вчера она захотела бы на них взглянуть, но...